автоматизированных до потери сознания, вроде того, что имеются у нашего сына Делэнси. Но Грейси даже и слышать об этом не хочет. Тут я вспомнил о Делэнси и сказал, «Мы не можем освободить родни на праздники, дорогая, ведь к нам приедет Делэнси со своей роскошной женой». Я употребил слово «роскошный» исключительно с иронией, но Грейси меня не поняла. Поразительно, как она умеет увидеть хорошее даже там –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 Читал Дмитрий Хазанович.